Прошло несколько дней, вторник, помнится, был. Собирался дождь. Выхожу я из гмины, а она перед гминой стоит и вроде на небо смотрит, пойдёт дождь или не пойдёт. А тучи тёмные одна на другую громоздятся, известное дело осень. Я подошёл к ней и тоже стал эти тучи разглядывать. Вдруг где-то там наверху поднялся ветер и, давай их тормошить, разгонять, целыми кусищами срывать с неба. — Э-э, похоже, не будет, — сказал я. Она на меня посмотрела, сперва словно бы удивившись, что я рядом стою, а потом как-то ласково так улыбнулась. — Может быть, сегодня меня проводишь, если охота есть? — Да. И раскрыла зонтик, подняла над нами. В случае чего нам дождь не страшен, "Закрой", сказал я. Вон уже ветер разогнал тучи. И хорошо, что не было дождя. Где там под таким зонтиком двоим укрыться, даже если прижались друг к дружке, спина всё равно бы осталась под дождём. Да и кто бы первый к кому прижался? У меня даже под руку её взять смелости не хватало. И она то же самое желание не выказывала. Вот бы и мог ли под дождем, а зонтик между нами шагал. Всю дорогу мы шли как знакомые, которые случайно повстречались, потому что им оказалось по пути. И говорили все равно, что ни о чем. Про Гмину, про осень. Она мне кое-что рассказала про своих школьных подруг, про учителей. А я ей... И истории с партизанской жизнью, конечно, те, что повеселей. И так незаметно подошли к ее дому. Мать как раз зажигала лампу, по окошку словно бы болотный огонек запрыгал, а через минуту осветилось и все окно. Я сказал, что красивый у них дом, на фундаменте крытый этернитом, с широкими окнами, с крылечком и, верно, недавно построенный. И что я тоже собираюсь строиться, только ещё не знаю когда. Сперва надо материал собрать, ну и план кто-то должен начертить. С каменчиками нужно уговориться, а хороших каменчиков теперь нет, разве где-нибудь в деревнях? А потом вроде разговаривать стало не о чём, и я протянул ей руку. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи, сказала она, но голос у неё слегка задрожал. Я отошёл, может, шагов на 10, во всяком случае, исгорьть кончилось и началось поле, как вдруг услышал у себя за спиной: "Погоди". Подбежала ко мне мелкими шажками. "Не хочешь на прощание меня поцеловать?" Мне захотелось схватить её и прижать к себе. и к ней крепко прижаться и может чего побольше и ни на что не глядеть хотя бы в это поле рядом её затащить чтобы не на самой дороге чем она лучше других такая же баба как баба это я дурак но будто что-то меня остановило нет не от шимик вроде бы её но не её а мой голос Если бы я ещё выпивший был, а то нет, трезвёхонькой, пожалел даже, что когда меня винярский днём звал выпить рюмочку, я не поддался искушению. И поцеловал её просто так на прощание и сказал ещё раз: "Ну, спокойной ночи". А через 2 дня снова её проводил, и потом ещё, а там уже каждый день И так, наверное, недели три. И всякий раз одно и то же. Ну, спокойной ночи, спокойной ночи. Иногда она просила ее поцеловать, иногда нет. Словно непролазный лес между нами рос и не позволял друг другу продраться. Хотя, честно говоря, это у меня одно было на уме. А о чем она думала, только Богу известно. может о том же хотя иногда девки сами себя не умеют понять это хорохорится не знаю как а внутри точно дрожащая кротчиха та словно вечно собирается жить а внутри считает минутки тут капля там море тут роза там кувшин так или иначе другая после стольких-то провожаний давно бы уже была моя и ни один раз В добавок дорога через лес влила очень даже подходяще, и осень за середину перевалила. С каждым днём всё раньше темнело. Когда мы из gminy выходили, смеркалось уже, а подходили к её дому совсем в потёмках. По всех хатах светились окна, и редко где слышался человеческий голос. Иногда только кто-нибудь проедет на запоздалой подводе. И собаки по ночному начинали лаять протяжно с подвыванием. Я сам себе удивлялся, что у меня ещё не пропала охота её провожать. Как никак 4 км. Это 4 в одну сторону, а ещё 4 в другую, всего 8. И хотя было бы ради чего? Нет, только чтобы сказать друг дружке спокойной ночи. Спокойной ночи. и поцеловаться иногда на прощание. Целоваться это для начала хорошо. Или жениху с невестой, когда известно, что всё равно дальше по одной общей дороге идти. А у нас общая дорога только и была от гмины до её дома, да от гмины до её дома. Могла и наскучить. Я даже Под руку её ни разу не взял. Мне казалось, что она отведёт мою руку и скажет: "Нет, шимик, нет". Но однажды она сама сказала: "Может, возьмёшь меня под руку?" Но сразу же добавила: "У меня туфли новые, не очень удобно идти". Вот и думай, как тут быть. Я решил: "Провожу ещё пару раз и хватит". Одна на что ли на свете? только в гмине полно таких, что достаточно разок самые большие два проводить, а сколько в деревне, в других деревнях, а без провожания. Но почему-то не было этим провожанием конца, и никак я не мог себе назначить, когда же будет самый последний раз. И даже если мы заранее не уговаривались, я без 5-4 выглядывал в окно, чтобы её не пропустить, или выходил раньше и ждал на дороге возле мостика перед костёлом. И снова отчагивали мы с ней не спеша эти 4 километра от гмины до её дома. Я рассчитывал, может, весной будет легче положить этому конец. Весной надо пахать, сеять, не останется времени для провожаний. Начу Лемих осматривать не надо ли его подклепать. А то принёс как-то зерно в решете и стал ворошить под лампой, угадывая, которые зёрнышки живые, которые мёртвые, которые взойдут, а которые не взойдут. Может, зайдёшь к нам, пригласила она меня однажды, когда мы остановились перед её домом. Удивился я, конечно, но согласился. А чего бы не зайти? Отец с матерью были дома. Встретили меня приветливо, как старого знакомого. Отец даже напустился на Мальговскую, что негостеприимная она, словно бы и ни ихняя дочь давно должна была меня пригласить. Ходим и ходим, они же видят в окно. Вдобавок он знал, что это я, орёл. Вытащил поллитра Велел матери нарезать хлеба, колбасы. А когда мы уже сидели за бутылкой, закусывая хлебом и колбасой, сказал Мальгоське, — Ты знаешь, дочка, кто такой был Орел? Ни один при немцах так не гремел. Хотя были и татарин, и колесник, тоже партизаны. Но Орлу в подметке не годились. Обокрал кто-то ночью Соколовского, Мельника. Так потом в костёле узнали его дочке Шубу, но жене Гаёвичка с хутора. А Гаёвчик из отряда Колесника. И кто? Соседи. А Орёл был бич Божий. Правду я говорю, скажите? Вроде правду. Ну, за здоровье героя. И что ещё мне в вас нравится, вы носа не задираете». А то иной может выстрелил раз за всю войну, а то и не выстрелил. Но теперь мнет будто всех немцев перестреляют. Значит, вы теперь в гмине работаете? В гмине, вместе с нашей Мольгойской, вместе только в другом отделе. Ну хоть так вас отечество отблагодарило, что на чистой работе Целый вечер проговорили, за полночь уже перевалило. Но только я поднимусь, чтобы уйти. Сидите, не поздно ещё. Грешно повстречать такого человека и не выслушать. Хотя в основном я слушал, а он обо мне рассказывал. Тех орёл разружил, на этих напал, тут засаду устроил. Там его окружили, но он у них из-под носа ушёл. и лишь время от времени справлялся, так ли оно было. Было так, верно я говорю? И хоть с Пложды рядом было совсем по-другому, я не спорил, потому что он рассказывал правдивее, чем было. Ну, ваше здоровье. Мать с Молгожатой больше хлопотали по хозяйству, чем слушали. Иногда только мать вздохнет. Господи, сколько же вы напереживались! А Малгажата ни слова, вроде даже злилась на отца, что тот разговорился. «Не на меня надо думать?» Сидели, сидели, потом отец встал, полез в буфет и достал вторую пол-литровку. На этот раз своей водки, на меду. У них была пасека. «А когда мы ее выпили, уперся, что должен меня отвезти». Как же можно, чтоб такой человек из его дома возвращался пешком? Нахлобучил шапку на голову и уже пошёл запрягать лошадь, но покочнулся на пороге. И мать, с молгажата, еле-еле его упросили не ехать. Меня-то он и слушать не хотел, даже кулаком по столу ударил: "Помалкивай! Его лошадь, его телега и его воля, а я его гость, и никакой не будь". Кого попало, он бы не повёз. Молгажате стыдно было, что отец так напился. Но мне он понравился, открытый мужик, что на уме то и на языке, и видно душа человека. Мать тоже показалась мне женщина приятная. И через несколько дней я снова к ним зашёл, потому что после этого раза молгажаты уже каждый день меня приглашала. хотя мне сдавалось, ей не всегда хочется, чтобы я заходил. Только вроде бы полагается спросить, может, зайдешь? Ну и я, чтобы по ее вышло, говорил, да нет, сегодня не стоит. А в душе ждал, чтобы она еще раз сказала, зайди, прошу. А она, как хочешь, или самое большее, отец бы обрадовался. Но один раз я купил пол-литра и сказал... Время у меня есть, зайду. Ничего особенного это не должно было означать, просто я не хотел оставаться в долгу. А то, когда не зайдёшь, мать всегда: "Может, я чего-нибудь поем?" И резала хлеб, грудинку, жарила яичницу. А отец приносил из чулана горшок мёду, то липового, то верескового, акациевого, падевого. Ну и наешься сладкого, про пчел наслушаешься, какие-то умные твари, куда умнее людей, а людям кажется, будто они самые умные. Я даже разохотился, тоже решил пасеку завести, улья-2 для начала. Но больше всего я любил смотреть, как молгожата хлопочет в горнице, и все вокруг нее оживает, стулья, стол, горшки, тарелки. Ушат с помоями, огонь в плите, занавески на окнах, образа на стенах. И даже странно казалось, что это моя сослуживица из налогового отдела. Куда-то девалась ее неприступность, которая там, в гнине, словно заставляла ее высоко носить голову и на всякого глядеть сверху вниз. Улыбнуться лишний раз не позволяла. Заговорить без нужды. А если уж она открывала рот, слова выбирала подумавши, точно это не слова были, а тайные знаки. И даже ходить ходила, будто на стреноженных ногах. А может, заранее такую походку обдумывала, когда собиралась пройти по коридору из одной комнаты в другую, или уходила после работы домой. А здесь едва переступив порог, снимала туфли и надевала шлёпанцы. Мать бывало её корила: "Как же так? Гость в доме, а она в шлёпанцах?" Или подвязывала передник, когда надо было помыть посуду, убраться, то всё почистить, порезать, или ещё в чём-нибудь подсобить матери. Хотя мать её гнала: "Мол, сама управится, пусть она занимается гостем". И хоть была не такая шикарная, как в Гмине, мне дома в 100 раз больше нравилась. Я и не думал обижаться, что она мною не занимается, предоставив меня отцу или когда отца не было самому себе, потому что мне и одному было хорошо. Она хлопочет, а я на неё смотрю, чего ещё нужно? И не скучно совсем. Я бы мог целый день на неё смотреть. И тоже бы не соскучился, а то и целую жизнь и забывал, что собирался всего несколько раз ещё её проводить. Пришла весна, близилось лето, а я так у них освоился, что редкий день не заходил. Иногда, правда, мне казалось, что она этой своей суетой как будто от меня отгораживается. Только мы зайдём в дом, И Анна с порога поздоровается с отцом, с матерью, и те скажут: "О, пришла, почему так поздно?" И пан Шимик с тобой: "Здравствуйте, здравствуйте". И сразу же бросалась к окну, и отдёргивала занавески. "Чего это у вас так темно?" или заглядывала в кострюлю: "Не бось у матери пригорело что-то, горелым пахнет". Открывала дверь, проветривала. Или кошка где-нибудь замяукает, нагибалась под стол, под кровать, кис-кис, и вытаскивала её, сажала на колени, прижимала, гладила: "Ах ты киска такая иссекая". Какие только не находила ласковые слова. И как ребёнка спрашивала: "Ловила ли кисонька мышей? Пила ли молочко?" А мне, словно чтобы отделаться среди этих нежностей, Садись, Шимик. Отец иной раз ворчал на неё сердито: "Оставь её ты, кошатница, ещё покорябает всю сметану у матери вылокала. Захочется ей мышей ловить. Жди. Скажи лучше, что у вас в мине?" "Да ничего, Шимик, вам расскажет. Я приберу с немножко. Господи, сколько же здесь мух!" А иногда уже на пороге первые её слова были: "Господи, сколько же здесь мух!" И сразу начинался танец с мухами. Малгожата открывала окна, двери, совала каждому в руку тряпку, и мы под её указку пускались по горнице в пляс. Отец с матерью у окон и дверей, чтобы мухи не летели обратно, а мы с ней посерёдки. Она со стен сгоняет. А я с потолка и ото всюду, откуда велит. Там шимик, там в углу, над ободром, над плитой, над распятием, возле лампы, только не разбей, осторожно. Вон там, там. Потом я уже сам брал тряпку с гвоздя у плиты, как только она скрикивала: "Господи, сколько же здесь мух!" У меня даже своя тряпка была, в красно-синюю клеточку. С ней получалось лучше всего. Но в первый раз я не знал, куда себя одевать, и прижался к стене, чтобы не мешаться. Она махнула пару раз, кыш-кыш, и мне с укором. «Ну-ка, Шимик, бери тряпку, чего стоишь? Помогай!» Матери даже неловко стало, и она за меня вступилась. «Ты что, дочка, пан Шимик гость! Кто же гостей заставляет мух бить?» «Какой он гость!» — крикнула молгожата, нистово размахивая тряпкой. Но, верно, сгоряча так крикнула, потому что была вся раскрасневшаяся. «Но уж этого я не знаю. Вам лучше знать». Мать вроде бы растерялась. «Может, хоть этим полотенцем тогда? Оно почище?» И сняла для меня полотенце, которое висело над тазом, где умывались. Любил я гонять с нею мух. Разгоряченная, взбудораженная, подол подоткнут, волосы рассыпались. И казалось мне ближе, чем когда мы шли под ручку из гмины домой, и ни отца, ни матери рядом не было, только мы вдвоем. И еще мне нравилось, что не успевали мы войти, работа словно сама подворачивалась ей под руки. Можно было подумать, весь дом на ней одной держится, и всё там ждёт, покуда она вернётся из гмины, и накормит, напоит, перемоет, приберёт. Еной раз некогда было присесть. А если и садилась, то на минутку, и тут же вскакивала и бралась за дела. Смотрел на неё и с трудом сам себя узнавал. Когда она мешала в ведёрках корм, Для свиней своими белыми руками, облепленными по локте картофельной мязгой, похожими на толкушки, подпоясанной передником в старых шлепанцах, у меня даже в груди теплело, что я ее такой вижу, будто она меня допускала в самые тайные свои тайники. Я мог смотреть на нее и смотреть, и это мне заменяло и мысли, и слова, и... И то, что мне ее отец говорил, или я отцу, ничуть не мешало. Иногда мне казалось, что работа сама к ней липнет, что вещи сами гоняет ее по горнице. Ушат с помоями, например, он и для мужика тяжел, а не успеешь оглянуться, не то что помочь, она уже схватила его за уши и выволокла в сене. Или когда растапливала плиту, щепки, лучины будто сами летели из её рук в огонь. Или когда тесто на лапшу раскатывала, едва просеет на доску муку, а уже из муки вышел ком, а из кома лепёшка, а из лепёшки паутинка. А резала эту лепёшку, лапшинки так и выпархивали у неё из-под пальца. А о груди под блузкой точно пара свадебных коней галопом неслись. Вот-вот чудилось, галехонькие выскочат на доску. Или чистила морковь для супа. Ну что такое морковь, кажется? А от этой моркови красно становилось в горнице, как от предзакатного солнца, обещающего ветреный день. Да и хоть бы всего-навсего стояла у плиты и ложкой помешивала в кастрюле. А вся горница была ею полна и каждый закоуток, а мы, отец, мать, я, словно запрятаны куда-то в дальние углы. И когда во двор выходила, куры к ней, верные и без зерна сбегались. И пёс радостно тявкал, хотя она ему ничего не несла. И коровы в хлеву мычали, свиньи хрюкали, и даже деревья зацветали в садах. И всё такое прочее, как в таких случаях говорят. Казалось бы, чепуха всего-то и пришивает к наволочке пуговицы, но не в том же даже дело, что пуговицы чуть ли не сама надевалась на иглу с ниткой. Просто иной раз так и хотелось подсунуть под эту иглу руку и сказать: "Уколи, пускай потечёт кровь. Может, чего-нибудь нам наворожит?" И кровь кап, кап, капельками, ручейком, быстриной, рекой до самой смерти. Или когда она принималась пол подметать, всегда нас с отцом выгоняла из кухни. И хотя на короткое время страх брал, что навечно, и я говорил: "Мы здесь посидим. Не вымете же ты нас. А в кухне всего лучше сидеть". Но что мать, которая постоянно держала ухо востро. Пан Шимик всё равно как наш Франик. Запретили ему доктора на солнышке выходить, только чтоб в тени, так он всё бы на кухне сидел, мол, лучше всего на кухне. Франику бы, наверное, столько же, сколько пану Шимику сейчас было. Ну да, мол, гостья только ещё родилась, а он уже в школу ходил. Но Малгожата не любила, когда мать заводила разговор о Франции, и тут же её перебивала: "Может, испечём яблоки в тесте, а, мам? Шимик, ты яблоки в тесте любишь? С сахаром, со сметаной вкусно". На что отец, который яблок в тесте не любил, тоже придумали яблоки в тесте. "Мужик, если не поешь грудинки или колбасы, будто ничего и не ел". А Франенка и верны жаль. Сын как никак. Хотя столько уж лет, поневоле забывать начнёшь. Оставалось вроде в чулане грудинка, принеси-ка, мать. А я погляжу, может, и в бутылке чего найдётся. Мы бы с паном Шимиком выпили по одной. А ты, мол, госи хлеба порежь. Они свой хлеб пекли. Ковриги как от телеги колёса. каждое кило на семь на восемь только кто бы стал взвешивать да и зачем взаймы брали и не взвешивали отдавали и не взвешивали хлеб свой люди свои и не зачем было знать сколько какой каравай весит коврига так коврига или пол ковриги или четверть пол четверти краюшка вот тебе и мерка Когда же Малгажата прижимала эту ковригу к животу, обнимая её, словно дитя в чреве, левой рукой, а сама откидывалась назад и правой тянула нож точно совзгорка всё ближе и ближе к себе, казалось, хлеб сам к ней откуда-то катится прямо в руки да родной и счастливый хотя у меня не раз мурашки бегали по коже вдруг не почувствуй где кончается хлеб и начинается её тело ведь она с хлебом как бы единым телом была и даже отец на самом интересном месте обрывал разговор о пчёлах или о войне и смотрел как она режет больно тонко режешь режь потолще хлеб надо во рту чувствовать А я о другом совсем думал, хотя тоже про хлеб. «Не режь так, Малгося, — говорил, — положи на стол. Нож острый еще не отличит, где тело, где хлеб». «А ей что говори, что не говори» — снова на это отец. «Дети-то нынче не слухи. Мне, будь-то мой отец или мать, хватило бы раз сказать». «Дай, не мог я больше смотреть». Ничего мне не сделается, и как бы испугавшись, съёживалась, будто защищая этот хлеб и нож. Дай, нельзя наперёд знать. Дай, распаншимик просит, вмешивалась мать. Мужчина это мужчина. И я брал хлеб с её живота, нож из пальцев и резал в воздухе над столом, держа ковригу в одной руке, нож в другой. А ты, а ты майкуски, Ого, сколько в вас силы, удивлялся отец. Я ещё не видел, чтобы так резали хлеб, разве что покупной, но не свой.